Немножко выпила. Свердловск, май 1987 года. Старый дневник Ксаны. Мама на день рождения подарила мне купленный еще осенью в Эстонии купальный халат. Белый, из тонкой махровой ткани, весь украшен яркими надписями, видимо, на эстонском языке. Синене, пунане, рохелине. Сноска. Синий, красный, зеленый. Не знаю, что это за слова. Возможно, имена или название цветов. Довольно глупо носить одежду, на которой написаны непонятные слова, но халат очень красивый, к тому же с капюшоном. Вот такой я получила подарок на день рождения. А аварии в этом году подарили электронные ручные часы и плеер с наушниками. Это я просто так, для сравнения. Княжна явилась вечером, когда мы отмечали день рождения с мамой и папой. Я была совершенно не в настроении, чтобы звать еще каких-то гостей. Я сразу увидела, что она пьяная, не хотела пускать ее в квартиру, но тут в коридор выбежала мама. «Ира, проходи, Ксана, срочно закрой дверь». Княжна нетвердым шагом проследовала в гостиную, и там ее вырвала прямо на ковер. Это было отвратительно. Мама заставила Иру пойти в ванную, чуть ли не сама ее вымыла и дала мой новый халат. Я иногда совершенно не понимаю своих родителей. Ира несколько часов спала в Димкиной комнате и только ночью вышла оттуда как привидение. «Поздравляю с днём рождения», — сказала она шепотом и вручила мне серебряный браслет, какой-то весь замысловатый, с камушками. Сразу видно, что не новый. «Ты не сердишься, что я это самое немножко выпила?» — спросила Ира, и я поразилась тому, как она была похожа в этот момент на свою маму. «Она, конечно, осталась у нас до утра». Ее мутило, не спалось, поэтому она и мне не давала спать, рассказывала, что стащила у отца бутылку водки пшеничная и пила прямо из горла. Пустую бутылку выбросила в окно. «Зачем?» — не понимала я, — чтобы отец не заметил. «Да нет, я не про то. Зачем ты пила водку?» Княжна посмотрела на меня снисходительно, как взрослая женщина на младенца. «Бывают в жизни такие моменты. А, ты все равно не поймешь». Она заставила меня надеть браслет на правую руку и без конца повторяла. «Смотри, какой красивый! Камушки прямо играют!» «Откуда ты берешь все эти украшения?» — спросила я. Ира тут же окрысилась. «От верблюда! Какая тебе разница?» Стихла она только под утро. Я опоздала на первый урок, а княжну мама будет не стала, так что она прогуляла контрольную по физике. Довольно сложная была контрольная, а как только я закончила решать свой вариант, в кабинет заглянула секретарша директора с очень встревоженным лицом. «Лесовую к директору! Срочно!» Я шла к дверям в немой тишине, только Ренат Файрушин слегка присвистнул. В кабинете директора сидел Валентин Петрович в своей серой ветровке, даже не разделся, как будто зашел на минуточку. «Ну что, лесовая, допрыгалась?» — неприятным голосом спросил директор а Валентин Петрович улыбнулся во весь рот. «Ксана, мы все ждали тебя в участке, но не дождались. А разгорание идет к Магомету, то Магомет пришел к тебе в школу». «Что она натворила?» — с любопытством спросил директор. «Не могу раскрывать тайну следствия», — ответил Валентин Петрович, и директор сразу поник, как цветок, которому забыли поменять воду в вазе. «У тебя последний урок?» «Еще физкультура». «Ну, я почему-то думаю, что с физкультуры тебя сегодня отпустят». Он посмотрел на директора, и тот пробурчал, что да, конечно, отпустят. Валентин Петрович дождался, пока я забрала плащ из гардероба, и пошел со мной рядом, как будто он мой родитель. На крыльце курили мальчики из параллельного класса. Следователь покосился на меня и тоже закурил. «Куда мы идем?» — спросила я. «Да так, погуляем, поговорим». Я поправила волосы, и Валентин Петрович впился взглядом в мою руку так, что я даже испугалась. «Это что у тебя?» Он смотрел на браслет, который мне всучила княжна. Я забыла его снять. «Браслет?» «Вижу, что браслет. Откуда взяла?» «Подарили». «Кто?» «Подруга». «Какая подруга? Он уже так мне надоел со своими расспросами, я изо всех сил сдерживалась, чтобы не нагрубить. «Просто подруга. Одноклассница». Имя у нее есть, даже фамилия есть, Тараканова, Ирина. Валентин Петрович курил сегодня как-то странно. Он не затягивался, а просто держал сигарету в руке так, что с нее падал пепел. «У меня день рождения был вчера», — зачем-то сказала я. А следователь, вместо того, чтобы меня поздравить, как делают все воспитанные люди, спросил, «А кто ее родители? Где они работают?» Виталий Николаевич в типографии, а мама к в гастрономе. В типографии. Интересная работа, как считаешь, лесовая? Не знаю, никогда об этом не думала. Следователь выбросил сигарету в кусты, даже не потушив, хотя везде пишут о том, что это становится причиной возгораний. И сказал, одолжи мне свой браслет на один день, пожалуйста. «Мне браслет нисколько не нравился. Я бы ему даже подарила его с удовольствием, но просьба все равно показалась странной. К тому же мне еще не вернули цепочку. Понимаешь, Ксана, мы, кажется, вышли на след убийцы, и твой браслет здесь может помочь. Но вы же не об этом хотели поговорить, когда пришли ко мне в школу?» «Умная девушка», — похвалил меня Валентин Петрович, хотя эти слова прозвучали у него с какой-то обидой. А коли ты умная, так должна понимать, что убийца каким-то образом связан с твоей персоной. — Вы что, думаете, это кто-то из моих родных? — Думали, — честно сказал Валентин Петрович. — Мы и на отца, и на брата твоих думали. Но брат, как ты мне сообщила в прошлый раз, сейчас находится в рядах Советской армии. — Находится? — глупо подтвердила я. Ошарашил он меня своим предположением. — А вот отец... — Ладно, Лисовая. «Давай браслет и не волнуйся за свое имущество, все вернем в целости и сохранности». «Я и не волнуюсь», — сказала я, глядя, как он заворачивает браслет в клетчатый носовой платок и убирает в карман ветровки. На этом мы и расстались. Когда я пришла домой, таракановой уже не было. Вообще никого не было, а на столе стояла ветка сирени в вазе. Наверное, папа принес. Забыл, что я не выношу этот запах. Первым делом я выбросила сирень в мусоропровод, а потом постирала свой красивый эстонский халат, повесила его на батарею в ванной и села у окна, глядя на дом, где когда-то жила Ольга. Странно, столько лет прошло, а я все жду, что она появится в окне и помашет мне рукой. Выходи. Спустя три дня. Вчера я допоздна сидела в Димкиной комнате и даже уснула на его кровати, хотя от подушки все еще пахло таракановой. А сегодня пришла в школу после выходных, и меня все стали спрашивать про Иру, знаю ли я, что у нее случилось. Вроде бы секретарша директора, которая курит на крыльце вместе с нашими мальчиками, проболталась, что Тараканова больше не будет с нами учиться. Ренат Файрушин дал мне болгарскую сигарету после алгебры и сказал, «Ты бы сходила к ней сегодня, Ксана?» «Может, вместе пойдем?» — предложила я. Ренат покраснел. Я не могу. Мы с отцом должны печатать похороны. Выходные снимали. Они подрабатывают как фотографы на свадьбах, юбилеях, похоронах. Свадьбы и юбилеи я еще понять могу. Но зачем фотографировать похороны, мертвое лицо в гробу и безутешных родственников? Для меня загадка. Я знаю, что у нас дома в альбомах тоже есть такие фотокарточки. Из гробов торчат носы неизвестных мне стариков. Конечно, я не стала говорить об этих своих мыслях Ренату. Он и так ужасно стесняется, что им с отцом приходится зарабатывать этим странным способом. Мы с ним покурили в кустах. На крыльце я опасаюсь появляться с сигаретой, я не такая распущенная, как некоторые. И я пошла к Таракановым. Там у подъезда сидел целый рой бабушек. Не представляю, как они уместились на одной скамейке. А перед ними стояла полноватая женщина лет сорока, и горячо им что-то рассказывала. Бабушки заворожённо слушали. Я застала только один фрагмент выступления. А я сыну говорю, нет, ну ты представляешь, столько лет жили рядом, ходили вместе до остановки, мог ведь и меня снасильничать. А он мне, главное, отвечает, нет, мам, ты была в полной безопасности, он выбирал только молодых и красивых. Какой нахал вырос! Женщина как бы предлагала бабушкам вместе возмутиться нахальством своего сына. Но бабушки почему-то не стали опровергать эту мысль, а взволнованно и дружно загудели. Я поздоровалась с ними, шмыгнула в подъезд, где, как обычно, пахло какой-то гнилью. И только там до меня дошло о чем, точнее о ком, говорила эта женщина. Я долго стучала и звонила в Ирину дверь, но мне так никто и не открыл. Небольшие голоса, большие волосы. Лазанна, март 1899 года. Лечебные процедуры вводили постепенно, все увеличивая время использования машины, доводя лежание, растягивание, а впоследствии подвешивание до 15-20 минут. Конечно, было скучно, но Ксеничке и в голову не приходило воспользоваться отсутствием надзирательниц, сократить срок или ослабить натяжение. Она выполняла все пунктуально, потом шла на электропроцедуры и массаж. Вначале казалось новое, с непривычки страшновато, но потом она уже не ждала ничего нового и действительно ходила в институт Шольдера как на работу. После обеда надо было ложиться отдыхать на пол на разосланное одеяло, непременно на спину. Потом опять были процедуры, чай и свобода. Спать на вилле роза ивановна приходилось на доске, прикрытой тоненьким одеялом и простынёй без всякого матраса. Доска во всю ширину кровати сделана по специальному заказу. Лежать можно только на спине, а повернуться на бок дозволялось лишь в пять или шесть утра. Подушка низкая, плоская, как коврик. Это очень трудно спать в таких условиях всю ночь, но Ксенечка свято выполняла предписание. Самочувствие стало улучшаться, появились аппетит и крепкий сон. В один теплый вечер, когда Ксенечка уже собиралась ложиться спать, ей послышались в саду музыка и пение. Она вышла в столовую. Дверь на балкон была открыта, Маргарит играла на гитаре, а Нел на мандолине. Все пели, несложно, в унисон, и песни были простые, большей частью из студенческого сборника «Цофинген». А еще романцы и что-то веселое, озорное. Голоса у них были небольшие, но приятные, а слух очень верный. Ксенечка стояла у порога, как зачарованная. Какими бедными показались ее любимые песенки в сравнении с тем, что она слышала. — Тебе нравится? — спросила Маргерит. — Ну, подпевай. Ксенечка стала подпевать. — Эляй, он бену рейс, аппетит. — сноска. У малышки хороший слух. — одобрила Маргерит. С тех пор они стали почти ежедневно петь на балконе, пока было тепло, и в столовой после ужина, когда наступила зима. Ксенечка все больше слушала и запоминала слова, лишь иногда подпевала. Сестры стали ей еще милее и дороже, и с ней они были теперь ласковее, проще. Маргарит однажды сказала «Будет тебе выкать, говори мне ты». Нел тоже одобрила это решение. Только мадам по-прежнему улыбалась к Ксенечке, но не удостаивала разговором, хотя заботу с ее стороны Ксенечка все равно чувствовала. Одно обстоятельство особенно привязала девочку к Нел. Кто-то спросил, когда у Ксенечки день рождения. Она сказала, что в октябре. К тому времени девочка уже так освоилась в Шольдеровском институте, что завела знакомство и начала собирать и менять марки. На русские марки было много охотниц и в воскресной школе свою коллекцию Ксенечка хранила в обычной коробке. Раз она застала Нел за расчерчиванием тетради в твердом переплете, красными чернилами она отграничивала квадрат на каждой странице и расчерчивала его на меньшие квадраты. Ксенечка спросила, что она делает. Альбом для марок моему племяннику Люсьену. Ксенечке и в голову не пришло, что это делалось для нее. Разве она могла бы подумать, что эта девушка ей совсем чужая, станет готовить подарок, которым не стала бы затруднять себя родная сестра? Несколько вечеров подряд Нел красивым почерком выводила по-французски названия «Стран», и в день рождения Ксенечка получила готовый альбом, весьма скромный, но с целым рядом уже наклеенных марок. Вероятно, Нелл не ожидала такого эффекта. Ксенечка была потрясена до слез. Не столько радовал сам альбом, сколько то, что Нелл для нее постаралась и потратила столько времени. «Она меня любит», — решила Ксенечка. «Зачем бы ей иначе делать это?» Накануне пришло письмо от мамы и отца. Поздравляли, наставляли. Мадам Лакомб вручила пять франков как праздничный подарок от родителей. Около двух рублей по тогдашнему курсу. Теперь Ксенечка могла купить открытки, марки, вырезанных кукол и даже немного конфет. Правда, в отношении сладкого она решила быть стойкой. Только 50 сантимов потратила на 100 граммов шоколадных пастилок Дьяблотен, чертиков. А остальное ушло на более интересные вещи. К довершению всех сюрпризов, по пути из Женевы, куда ездил туристом, явился Лёля, оставшийся жить у Долматовых. Лёля в пиджачном костюме и шляпе не нравился Ксеничке. Ей казалось, что он походит на комисс, сноска приказчиков, в лазанских магазинах. Куда красивее он был в коротком белом кителе с погончиками и белой фуражке с бархатным околышем и значком, когда приезжал в Полтаву. Но Лакомбов Лёля обворожил своей непринужденностью и галантной вежливостью. Нел сказала «Или трежанти, тон фрэр». «Сноска, он очень мил, твой брат». А мадам добавила Требье бьене леве». «Сноска, очень хорошо воспитан». Маргарит сказала просто «У тебя хороший брат, он тебя очень любит». Вот так-то. В тот раз Лёля явился специально за ней, чтобы вместе провести воскресенье в Кларане у стариков Далматовых. Дедушка решил, что нехорошо оставлять девочку в её день рождения среди чужих. До поезда ещё оставалось время, и Лёля предложил покататься на лодке. Спустились в уши. Он нанял лодку и грёб уверенно, ловко избегая пароходов. Удовольствие, конечно, доставил большое, но кроме вопроса, хочет ли Ксеничка покататься на лодке и нескольких односложных обращений, за всю дорогу ничего не говорил. Но Ксеничка уже понимала, что дело не в разговоре, а в том, что он не гнушается с нею гулять и кататься на лодке. Под вечер поехали в Кларан по железной дороге. Дорога заняла два часа пути. Ксеничка тогда была уже хорошо одета в новое темно-синее матросское платье с добротной шерстяной материи, сшитое хорошей портнихой, берет в тон, новые ботинки. Волосы были распущены и подхвачены большим бантом. Они спускались ниже талии, и когда Ксеничка выходила из дома с Маргарит, на нее всегда оглядывались. Иногда до нее долетала. Fille «Откуда они знают, что я русская?» «Потому что только у русских здесь такие большие волосы. У здешних девочек волосы до плеч. В Лазанье есть еще одна русская девочка, мадмуазель Лукьянов. У нее волосы еще больше твоих, две косы ниже колен. Она очень красива, но держит себя высокомерно. Живет с теткой, княжной Мещерской. В новом виде в Кларане внучку встретили лучше». Дедушка даже улыбнулся, поздравляя ее, и удостоил нескольких вопросов по поводу занятий у Шольдера. Бабушка сказала, что вид у Ксенечки стал здоровее, и что сейчас надо умыться и идти к табльдоту. На ужине за табльдотом сидело человек двадцать. Дедушка и бабушка не выходили, ели у себя в комнате. Пансионеры сидели очень тесно. Бабушка заранее предупредила «помни, что локти за стол не приглашены» но если бы даже Ксенечка этого не знала, все равно положить локти было некуда. Брат и здесь вел себя непринужденно, ел с аппетитом и развлекал садевшую с ним уже блекнущую, но еще интересную женщину. Затем пришли опять к старикам проститься. Нарядная горничная с наколкой на голове отвела ее в комнату на втором этаже. «Вот ваша комната. Когда разденетесь, не забудьте погасить электричество». Хорошо, что она показала рукой на чёрную кнопку у двери. Ни о каком электричестве Ксенечка и понятия не имела. Предупреждение привело её в ужас. Что делать с этой штуковиной? Надавить на неё, может быть, снять или тянуть к себе? А если она не то сделает и что-нибудь испортит? Горничная ведь не научила её, так быстро вышла. Ксенечка сидела на кровати, смотрела на страшную чёрную штуку и чувствовала себя очень несчастной. Наконец со страхом подошла, прикоснулась к кнопке, и вдруг стало темно. Разболтанный выключатель повернулся от ее прикосновения. Со вздохом облегчения девочка нырнула в кровать и крепко заснула. Утром снова был табльдот. Та вчерашняя блеклая женщина вдруг заинтересовалась Ксенечкой и занимала ее разговорами, даже пробовала петь какие-то детские песенки, аккомпанируя себе, но, расслышав шаги Лёли, вдруг прервала пение. С утра никогда не бываешь в голосе». Через несколько дней Лёля приехал на виллу снова, оживлённый и весёлый. Оказалось, что он был на строительстве Симплонского туннеля и видел там много интересного, о чём рассказывал взрослым за чаем. Он также сказал, что устал бездельничать и решил использовать пребывание в Швейцарии для повышения своих знаний, а потому будет поступать в Экольд Электросите в Лозанне. Сноска. Вероятно, имеется в виду, École d'Ingenieur de l'Université de Lausanne – высшее учебное заведение, основанное в 1853 году. Ныне носит название École Polytechnique Fédérale de Lausanne – Федеральная политехническая школа Лазанны. Бабушка и дедушка поначалу были, конечно, против, но затем согласились. Лёля уже нашёл себе pied сноска, пристанище, и завтра переезжает. Теперь он будет жить в одном городе с Ксенечкой. Устроился в комнате с русским студентом по фамилии что-то вроде Литовченко. Когда мадам это узнала, то взволновалась и посоветовала Лёле не жить с русскими студентами, потому что все они нигилисты. Брат засмеялся. Он действительно нигилист, но меня это не смущает, а сосед он удобный. Мадам покачала головой. От мамы долго не было писем, потом пришло коротенькое. Она писала, что папа простудился и тяжко болен. Ксеничку это не расстроило. Она привыкла к тому, что папа всегда болеет, а между строк читать еще не умела. Несколько дней спустя опять пришло письмо. На этот раз мама сообщала, что у папы была тяжелая инфлюенция, и он умер от отека легких. Выдающиеся успехи других людей. Этуа, сентябрь 2017 года. Меньше всего Ксане хотелось беспокоить прошлое. Если бы не Ильф и Петров, внезапно раскрывшие тайну другого преступления, она не вспомнила бы по своей воле тот жуткий май восемьдесят седьмого. Была какая-то извращенная, но неоспоримая логика в том, чтобы связать давнее убийство петербурженки Марианны Тимы с поимкой маньяка в Свердловске. Ксана вновь стала думать, а что, если беда моей семьи — это всего лишь плата по счетам? Мы отвечаем не только за своих детей, но и за родителей, и за двоюродных братьев, и, как выяснилось, даже за чужих родителей и чужих двоюродных братьев. Просто отвечаем за всех сразу, скопом. Хотела поговорить об этом с Владой, но вовремя остановилась. Хозяйке не требовались чужие переживания, она была всецело поглощена своими. Тоже Варина черта. В последние годы Варя ударилась в религию как как камень головой. Крестила еду, носила длинные юбки, громко жалела тех, кто так и не перешагнул порог неверия. Каждый храм, встречавшийся на пути, а их теперь в Екатеринбурге не меньше, чем торговых центров, приветствовала поклонами и крестными знамениями. Храмы отвечали Варе колокольным звоном, батюшке благословением. На любое событие, значительное или мелкое, у неё была припасена цитата из Евангелия, как козырь в рукаве. Варя усердно готовилась к вечной жизни, и ничто в этой хмурой постной женщине больше не напоминало ту весёлую мещаночку, у которой было с Ксаной одно детство на двоих. Теперь они виделись редко, по случаю, как правило, тяжёлому. На папиных похоронах Варя, конечно, была, и на Димкиных тоже но желание увидеть ее саму по себе безо всякой связи с неким событием не возникало. К тому же для православной у Вари был слишком уж развит дух соперничества. Она без конца сравнивала личные успехи и достижения с чужими и щедро делилась своим мнением. — Ну и что, хорошо тебе за границей? — сладко спрашивала она Оксаны, охватывая ее взглядом умелого портного, который сходу оценивает незнакомую фигуру. Я вот тоже путешествую, но только в те страны, где люди верят в Бога. — А я не путешествую, — резко отвечала Оксана. — Я работаю. Варя её не слышала и вела свою партию с полным пониманием значимости сказанных слов. Греция, Кипр, Болгария — там такие святые места, ты и представить себе не можешь. Потом без перехода меняла тему, и Оксана испытывала что-то подобное тому, что, вероятно, чувствовал охранник Владиного мужа, раненный шилом. «А как ваш мальчик? По-прежнему такой же чудной?» «Мальчик у нас чудный», — говорила Оксана, стараясь не замечать, как душа набухает кровью. И та же самая кровь бросается в глаза. «Моя Полинка, слава богу, отличница», — сообщала Варя. «Олимпиадница. Поступление обеспечено. А ваш-то куда собирается?» Андрюша на тот момент как раз лежал в пятнадцатом корпусе областной психушки в отделении первого эпизода. Вопрос, куда он собирается, звучал неактуально. «Пока думаем», — врала Оксана. Расставшись с Варей, она всякий раз клялась не покупаться больше на ее предложение, а просто встретиться и выпить кофе. Тем более, что кофе и пирожные подруга детства крестила так яростно, как будто их подал к столу сам дьявол, а не миловидная официантка. Сходство Влады и Вари, в том числе и внешнее, было довольно сильным, Иксана сама на себя сердилась, что это мешает ей, если не полюбить хозяйку, то хотя бы проникнуться к ней симпатией. Влада была хорошим человеком, взбалмошным, поверхностным, но хорошим. Французским они занимались каждый день сразу после завтрака, полтора часа без перерыва. Из интернета, как из черного цилиндра фокусника, явилась вечная Попова с Казаковой, учебник старомодный, но проверенный. Самую тихую комнату в доме объявили кабинетом. Влада старательно учила слова, зазубривала правила и не понимала их. Трогательно сердилась на французскую грамматику. «Зачем им так много маленьких слов? Все эти «си», «па», «не» — с ума сойти можно! А палки над словами? Как я должна запоминать, куда какую ставить и под каким углом? Лепосе пассе композе»? сноска прошедшее составное или прошедшее сложное время во французском языке повергло ее в глубокую тоску и ксана думала что влада отменит уроки но хозяйка оказалась не менее упорной чем бездарной «Ди -донг — сноска вот это да когда она составляла на французском свои первые фразы кажется был слышен гул в ее красивой голове не привыкшей к подобным перегрузкам а что думал оксана может и будет толк язык любит способных но и усердных ценит не меньше. Вот уже 10 дней они жили в Этуа, и это была размеренная приятная жизнь, ничем не напоминавшая работу. Утром Влада любила поспать, и Ксана вскоре стала вставать как можно раньше, чтобы успеть сделать то, что будет недоступно в течение дня. Хозяйка, как младенец, забирала все время без остатка. Неделю назад в шесть часов утра Ксана отправила запрос в исторический музей Лозанны, Представилась правнучка Ксении Левшиной, которая провела в Швейцарии сколько-то времени в конце позапрошлого века. Заодно она попросила найти сведения о семье Лакомб, проживавшей на улице Дефлерет. Вчера пришел ответ, что нужные документы будут доступны через 10 дней. Мадам Лисовую приглашают прийти в городской архив к одиннадцати утра. Оксана еще не решила, как будет отпрашиваться у Влады. Та справедливо считала, что вся жизнь здесь — один сплошной выходной. И с этим трудно было поспорить. Много вкусной еды, мягкая постель, одежда, выстиранная и выглаженная заботливой Даникой. Ежедневные поездки на пляж и через день в СПА, от посещения которого отвертеться все-таки не удалось. Счета, которые Влади выписывали за процедурки, повергали Ксану в ужас. Каждый раз, обмикая в руках косметолога или массажиста, она думала, лучше бы дали деньгами. Не удалось отвертеться и от старых нарядов Влады. Все они были дорогими, красивыми, и ни один из них к Сане не подходил. Точнее, по размеру наряды были в пору, но не шли ей отчаянно. Может, удастся продать на Авито? За эти 10 дней Ксана не потратила ни единого сантима. Зато терпение и нервные клетки уходили килограммами. Уроки уроками, но все остальное время ей приходилось бездельничать, получая за это деньги. Со стороны соблазнительно, но для человека, привыкшего по много работать каждый день без перерывов и выходных, такой образ жизни — мучение. В силу привычки Ксана относилась к Владе как к пациентке, в лучшем случае как к старательной, но бестолковой ученице. Но пациентка-то считала ее подругой. Без конца обсуждала несостоявшиеся операции, рассказывала о муже такие подробности, без которых Ксана замечательно обошлась бы. Жаловалась на подружек-завистниц. Ксана так уставала к вечеру от этого словесного насилия, что начала спать больше прежнего. Обычных шести часов ей не хватало, теперь требовалось восемь. А утром она вскакивала по будильнику и буквально урывками жила своей собственной жизнью. Искала в интернете фотографии Лозанны 1899 года, звонила домой, отвечала на предложение. Пришел хороший вариант на декабрь, она сразу же согласилась. Наташа не звонила и не писала, делала вид, что никакой такой Оксаны вообще не существует. Зато проявилась Дуся, благодарная и счастливая. Предлагала на следующей неделе встретиться в городе и пообедать. Ксана не решилась сказать Дусе, что она теперь раб лампы, и что лампа вряд ли отпустит ее в лозанну даже на пару часов. Попыталась отговориться какими-то общими словами, но Дуся поняла ее неправильно. «Я приглашаю. Мне хочется тебя как-то отблагодарить». Ксана обещала перезвонить в ближайшие дни. Глянув на часы, По меркам Влады было раннее утро, полвосьмого. Она вышла из своей комнаты и тихо спустилась по лестнице. Даника пекла блинчики на крохотной, почти игрушечной сковородке. «Я до озера», — сказала Оксана. Даника улыбнулась. Почти на все слова ее ответом была сияющая улыбка. Дала с собой сэндвич в пакете и бутылочку сока. Эти поездки на озеро были тайной Ксаны и Даники солидарностью двух служанок. Оксана прошла через двор, стараясь не шуршать гравием, вывела из стойла в гараже свой велосипед, сложила в корзинку завтрак и помчалась к озеру. «Не надо изобретать велосипед», — говорил папа в тех случаях, когда дети мудрили с очевидным решением. «А я на пятом десятке его все-таки изобрела», — улыбалась Оксана, слетая с горы лихо, не хуже Влады. На пути к озеру она видела только дорогу, зато на обратном, в горку, поневоле замечала все, мимо чего пронеслась во весь опор час назад. Подсолнуховое поле, где каждый цветок смотрит тебе в лицо так, будто ждет ответа. Упавший столбик ограждения, герань над каменным фонтаном. На пляже с утра пусто. Ксана достала из корзинки сэндвича апельсиновый сок, чтобы позавтракать вместе с чайками, которых кто-то из клиентов в шутку называл чакрами. А может, и не в шутку. Как раз в этот момент позвонила мама. «Не волнуйся, у нас все хорошо. Традиционная мамина «здравствуйте»» — Ксана одобряла. Выдохнула, разжала внутренние кулаки, в которые душа сжималась за секунду. «Тут Людмила звонила. Слава на днях едет в твои края на литературную ярмарку. Спрашивает, может, послать что?» Ксана вначале рассердилась. Зачем ей встречаться с полузабытой подругой юности, которая к тому же стала известным переводчиком? Чтобы еще раз осознать свое место? У Ксаны все есть. А чего нет, того и не нужно. А потом ее осенило. Дневники. Пусть Славка привезет несколько Ксеничкиных дневников. И ее, Ксанины. Маме идея понравилась. Может, все-таки книгу напишешь? Ксана вместо ответа спросила. Андрюша не хочет со мной поговорить? Он еще спит, полночи просидел с компьютером. Передай ему привет, пожалуйста. Передам. Ну все, доченька, целую тебя. Жди Славу с посылочкой и отдыхай там получше. Мама давно повесила трубку. Оксана все сидела и сидела на берегу озера с телефоном в руке, жалея, что у нее нет сигарет и сердясь на всех вокруг, даже на лебедей. Влада не переносила табачный дым и в первые же дни спросила, курит ли Оксана. Пришлось соврать, что нет. Это не было правдой, но стало ею. Сигареты, привезенные из России, закончились, а купить пачку за 7 франков Оксана не поднималась рука. Хотя вот прямо сейчас она и за одну сигаретку отдала бы 7 франков. И ведь не на кого на самом деле сердиться, кроме самой себя. Она действительно отдыхает. Или, если слегка поменять угол зрения, занимается проституцией, продает дружбу за деньги, как проститутки продают любовь. Ксана поняла, что ее услуги потребуются и в Диаблере, куда хозяйка собиралась переехать недели через две. Услуги. Можно ли называть так совместное «ничего не делание» на фоне райского пейзажа? Уроки французского не в счет. Тем более ученица не делала особенных успехов. «Дурочка», — сказала ей Дуся, когда они встретились на площади Полют. «Да другие все отдали бы за такую работу. Она еще и выходные тебе дает». Влада безропотно отпустила ее навстречу, которую удалось удачно совместить с походом в архив и свиданием с переводчицей Ярославой Коршун, прежде известной как Славка. Все три дела улеглись в единственный день легко и естественно. Влада даже подвезла Ксану до Лозанны на своей чудо-машине и пообещала забрать с набережной ровно в семь вечера. «Развлекайся», — сказала она тоном заботливой матери. В архиве Ксане выдали справку о том, что Ксения Левшина действительно проживала в Лозанне в указанный период. Она записана под именем Ксении Левшиной, уроженки России. Получила вид на жительство, действительно, до 29 августа 1903 года, но 31 октября 1899 покинула Лазанну, не оставив адреса, и уехала раньше назначенного срока о жизни в пансионе сообщалось следующее во время своего пребывания в лазанни она действительно проживала в пансионе по адресу проезд де флюрет дом восемь дом принадлежал мариусу лакомбу но тот судя по всему жил в Цюрихе. тем не менее есть основания полагать что одна женщина из этой семьи фредери лакомб паже вдова адольфа лакомба паже родившаяся семнадцатого мая тысяча восемьсот тридцать девятого года обитала в доме по адресу проезд де флюрет до 15 октября 1899 года, после чего переехала на улицу Босюжух, дом 5. Фредерико Лакомб приходилось матерью детям, о которых вы упоминаете, и Маргерит, Элен и Фредерик жили в то время с ней под одной крышей. Согласно нашим источникам, Фредерик, родившийся 28 февраля 1867 года, женился в Париже 15 августа 1907 года. К концу жизни он вернулся в Лозанну, где и умер 3 августа 1955-го. Маргарит, родившаяся 25 января 1871-го, уехала в Германию 15 декабря 1901 года. Элен, родившаяся 24 мая 1876 года, вышла замуж 22 мая 1914 года за некоего Листемана в Магдебурге, Германия. 24 июля 1928 года и их мать, уехала из Лозанны и обосновалась в Париже. Семья была родом из деревни Беньен в кантоне Во. Мы не располагаем дополнительной информацией относительно Маргарит и Элен Лакомб. Вот ведь чудо! Они действительно существовали, сёстры Лакомб, их мама и брат Фредерик, проживший аж до 1955 года. Нел вышла замуж в Германию, туда же уехала Маргерит. Все это было на самом деле. Ксана читала и перечитывала справку, стоя на пороге архива, иначе-то забыв про встречу с Дусей, которая уже, наверное, выпила три чашки кофе в ожидании подруги. Они договорились встретиться в старом городе на площади Полют в час дня, а Дуся была очень пунктуальна и нервничала, когда опаздывают. «Вы дэврэс андут а Магдебург, мадам», — сноска. «Вам, наверное, придется продолжить ваши поиски в Магдебурге», — сказал Ксани сотрудник архива, импозантный мужчина с белыми усами. Ксана поблагодарила его со всей возможной теплотой в голосе, но смотрела ему не в глаза, а на белые усы. Стыдно было обманывать симпатичного человека, нашедшего по ее просьбе все эти сведения. Выбежав из архива, пронеслась мимо старинной башни карандаша, свернула на улицу Сен-Лоран, сверкавшую витринами, и выскочила на площадь полют в тот самый миг, когда сердитая Дуся уже подзывала официанта, чтобы расплатиться. Даже ярко раскрашенная статуя правосудия осуждала Оксану всем своим видом. «Ну, хоть бы трубку брала!» — ворчала Дуся, крепко обнимая подружку. От неё пахло какими-то цветами, которые цветут только в детстве, а потом их найти невозможно, как ни старайся. — Прости, прости меня, пожалуйста, всего один выходной, столько надо успеть. — Да я понимаю, успокойся, мне тоже дали только полдня, а и то потому, что клиентка встречу отменила. Оксана любовалась Дусей, аппетитная, душистая, тёплая, бриоша, не женщина. — Чего так смотришь? Растолстела я, — заволновалась Дуся. Оксана рассмеялась. Ей давно ни с кем не было так легко и хорошо. И вообще, день начался удачно. Влада не сердится, в сумке лежат справки из архива, сейчас они будут обедать с Дусей, а потом поднимутся к собору, куда придет Славка с дневниками. «Ну вот, в собор я с вами не пойду», — сказала Дуся, с досадой глядя в телефон. Клиентка передумала. «Ладно, хоть пообедать успеем». Заказали то, что выбрала Дуся. Белую рыбу, картофель по бокалу розового, кофе и крем-карамель. Наташа не жалуется на меня. Только и рассказывает о том, какая ты подлая и ненадежная. Но мы-то знаем правду. Дуся с нарочито серьёзным видом показала пальцем на фонтан правосудия. Правды о Ксане она не знала. Знала о неподъемном долге, который висит на подруге уже несколько лет. Но откуда этот долг взялся и почему Ксана выплачивает его в одиночестве, Дуся спрашивать не решалась. «Я так тебе благодарна за все это!» Дуся обвела площадь полюд широким жестом, захватив одним движением ратушу, фонтан правосудия и аптеку XIV века, в стену которой вмонтирован механизм с пляшущими в урочный час фигурками. У меня такой кризис был. Я целыми днями сидела у окна, как старуха. Думала, ну хоть бы какую завалящую работку мне подкинули. И тут ты звонишь, просто как будто услышала. Дуся умела благодарить, не скатывалась в назойливость, не повторяла одно и то же, смущая Оксану, но с каждым словом убеждала её, что решение было принято верное. Ещё одному человеку в результате стало лучше». Ну, а про Наташу она постарается не думать, хотя в Лозанне там мерещилась ей буквально на каждом шагу. Подруга заплатила за обед, хотя Оксана собиралась взять это на себя и таким образом извиниться за опоздание. Но Дуся сделала ход конем, ушла как будто бы в уборную, а сама выловила у стойки бара официантку и отдала ей деньги. Оксана подивилась этой изобретательности и отследила внутри себя привычное, хоть и не ставшее от этого менее противным, чувство радости от очередной экономии. Дуся крепко чмокнула её в щёку и поспешила на встречу с клиентами. Подошвы босоножек сочно шлёпали по румяным пяткам, и мужчина за соседним столиком присвистнул ей вслед. Ксана осталась за столиком одна и с удовольствием закурила сигарету из оставленной Дусей пачки. То ли специально оставила, то ли нет. Выяснять было поздно. «Все уже бросили, а она курит», — сказал кто-то за её спиной по-русски. Ксана обернулась и увидела высокую женщину в тёмных очках. Женщина улыбалась, не стесняясь своих неровных зубов, и на глазах превращалась в Славку. «Я уже собиралась лезть к собору, а тут, смотрю, сидит, дымит». Славка уселась за стол, плюхнула на свободный стул холщовую сумку с надписью «Опера де Пари» и сказала «Это всё тебе, так что сама и носи теперь свои тетрадки».